— говорю я. — Неужели ж ты не знал таких простых вещей? Люди, наверное, смеялись над тобой. Тогда он рассказал мне другую забавную историю. На его родном острове Коковоко, устраивая свадебное пиршество, туземцы выжимают сладкий сок молодых кокосов в большую раскрашенную тыкву наподобие чаши для варки пунша —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 И тогда верховный жрец открыл празднество особые древней церемонии. Он окунул в тыкву свои освещенные освещающие пальцы, после чего благословенный напиток должен идти по кругу. Но капитан, сидевший подле жреца, увидел это и считает, что ему, капитана большого судна, безусловно,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 Очутившись в открытом море, лишайник низко поклонился порыву ветра, с разбега зарывшись с носом в волну, словно раб, павший ниц перед султаном. Накренившись, неслись мы куда-то вбок, и натянутые снасти звенели, как проволока, а две высокие мачты выгибались, словно тростинки под ветром.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 С удивительной ловкостью висилой швырнул его высоко в воздух, слегка поддав ему в зад, заставил проделать двойное сальто, после чего юнец, задыхаясь, благополучно опустился на ноги, а Квикик повернулся к нему спиной, разжег свою трубку томогавк и дал мне затянуться. — Капитан! — «Капитан!» — заорал дурень, отбежав к почтенному командиру судна. «Видалишь, что этот черт делает!» «Эй вы, сэр!» — раздался его крик капитана, тощий и долговязого, словно ребро корабельного шпангоута. Он с важным видом подошел к крикигу и произнес. «Какого дьявола вы это делаете? Разве вы не видите, что так и убить парня можно?» «Чего она сказать?» — мягко обратился ко мне Квикик. «Он говорит, твоя мал-мала убивать тот человек!» И я указал на юнца, все еще дрожавшего в отдалении. «А я убивать!» — воскликнул Квикик, и татуированное его лицо исказило гримаса нечеловеческого презрения. «А, такой маленький рыбка!» Квекек не убивать, маленький рыбка, квикик убивать большой Кит. А слушай ты, гаркнул тогда капитан, я тебя самого буду убивать, проклятый людоед. Если ты еще раз позволишь себе такие шутки у меня на содне, ты у меня смотри. Но случилось так, что в этот миг смотреть нужно было самому капитану. Невероятный напор ветра на парус оборвал Шкот.